Глава 12. Про трех соперников и полеты в иные миры. Приходит на прием высокая, внушительная дама. Из тех, что коня на скаку и прочее. Длинные, светлые, кудрявые волосы, забранные в пышный хвост, большие глаза, таких называют сочными. Крупные черты лица, увесистые формы, в общем, эффектная, заметная. Подобный тип акушерки квалифицируют в качестве рожального — Разумеется, такой женщине легче родить ребенка за счет широкого таза. Садится на диванчик и начинает рассказывать о себе. Поймите, я человек, ищущий, очень глубокий, погруженный в практике познания себя. Из этих выходит, из осознанных. Я, правда, до сих пор не очень понимаю, что это значит. Некая смесь эзотерики, хиромантии, астрологии, существования с точки зрения... всяких разных тонких энергий саурами, чакрами и прочими йони, связи с космосом, слияние с природой и других мудреных вещей. Такого, знаете, возвышенно буддистки индуистского толка. Первую половину беременности женщина, с ее слов, прожила в Индии. Ситуация с предстоящими родами сложная. У меня есть муж, но я беременна не от него. Навостряю уши. Именно так. Мы с ним большие друзья, духовно глубоко сплетенные люди. В поисках смыслов вместе летаем в иные миры, но получилось так, что у него по жизни очень непростая психофизика, и он не может быть ни с одной женщиной, кроме меня, а близкие отношения имеет с мужчинами. Да, думаю, крутой замес. Есть мужчина, с которым у нас очень хороший секс. Он тоже мой большой друг и родной человек. Угу, вот и объяснение. Но беременная я еще от одного мужчины, созданного, чтобы в этом мире рождались дети. Он женат. Ему около 60, но он настолько харизматичен и привлекателен. Его миссия здесь — рожать детей, которые у него получаются замечательно. Вышло так, что между нами что-то возникло, и он оказался отцом моего ребенка. Вот те раз. Я, будучи недавно разведенной... затихла чуть подавленная, обрисованной щедрыми мазками картиной личной жизни внушительной прелестницы, которая в позе нога на ногу изящно покачивала туфелькой 42-го или 43-го размера. В ту пору я грустила, что ввиду возраста и наличия четырех детей мне, скорее всего, суждено навсегда остаться одинокой, и потому начала взирать на большую яркую женщину с наивной завистью и восторгом. Немного переведя дух, я поинтересовалась. кто же, собственно, из ее многочисленных мужчин будет присутствовать на родах. Даже не представляю, кого лучше взять, потому что все хотят, все рвутся, все желают мне помочь, и отец ребенка, и любовник, и муж, а я не знаю, кого выбрать. Смотрю на нее и думаю, Боже мой, какая женщина! Вот это да, трое мужчин за нее бьются. И со всеми близость, со всеми дружба, со всеми прекрасные отношения, глубокие духовные корни и тому подобное. А я сижу одна, и ни с кем у меня ни духовных, ни прочих корней нет и даже не намечается, не говоря уж о том, чтобы кто-то из-за меня соперничал. Так что я, как женщина, ощутила себя слегка ущербной и даже не слегка на фоне столь большой и прекрасной представительницы своего пола. В завершении встречи Макси Красавица воодушевленно поведала, что роды для нее это просто космический космос, ребенок должен прийти в этот мир волшебно в момент правильно сложившихся звезд и все такое». Отзанималась на моих курсах, ждем родов. Звонит как-то ночью, в районе трех. Инна, схватки, схватки, схватки. Успокоила, велела понаблюдать без паники. Еще через некоторое время позвонила, характерно дыша. Слышу, да, действительно, в родах все признаки. Жила она в семи минутах от роддома, поэтому я поехала к ней помочь собраться, уверенная, что мы везде в любом случае успеваем. Пока я находилась в дороге, прорвался пузырь. Схватки сразу активизировались, и появилась я уже ко второму периоду родов. Роженицу начинает подтуживать, голова ребенка низко, и пустяковые, на первый взгляд, 7 минут до роддома в один миг превращаются в серьезные затруднения. Женщина уже почти не может идти самостоятельно, ей надо на кого-то опираться. При этом она существенно выше меня и минимум в два раза массивнее. Между частыми и сильными схватками, в которые ей хочется встать на четвереньки, нам надо как-то передвигаться. «Этажи высокие, коридоры и пролеты длинные. Нужно добраться до лифта, потом от лифта до машины, которую я не смогла припарковать у подъезда. А еще четыре огромные сумки, в одной из которых, например, лежит несколько двухлитровых бутылей с питьевой водой. И еще много-много всего в роддом она собралась с размахом, как в путешествие на пару-тройку недель. И никого из трех анонсированных мужчин. В квартире она одна». Мне нужно вести очень тяжелую, спотыкающуюся ежеминутно оседающую женщину к машине. Нужно помогать ей переживать схватку. Нужно тащить четыре внушительных баула общим весом примерно с меня и все это практически одновременно. Надолго ее не бросишь, тужит. Никаких мужчин хотя бы одного и вообще никакой подмоги. Слушай, давай что-нибудь оставим. Зачем все это в роддоме? Нет, мне все нужно. Ну а воды-то куда столько? Там же есть кулер. Нет, это освещенное. Берем все. И вот я в 4 утра сновала, как космический грузовой челнок на космической же скорости, доводила роженицу до машины, бежала за одной сумкой, за другой, за третьей, за четвертой, закрывала квартиру, неслась к машине, везла в роддом, там разгружала, перемещалась с ней в палату после прохождения приемного. В общем, волю обстоятельств хрупкая акушерка вынуждена превратилась в ломовую лошадь. Единственным утешением для меня послужило то, что ребенок легко и быстро проскочил сквозь широкий таз мамы, не прошло и часа после приезда в роддом, как он лежал уже у нее на груди. Но мои ночные грузовые забеги и отсутствие хоть бы одного мужчины не морально поддерживать и кармически лелеять, а просто помогать с тяжестями, Все это запомнилось и еще долго отзывалось какой-то детской обидой и спазмами в измученной спине. А то, что она после родов никому не позвонила и не написала, Поневоле наводит на мысль, что все столь впечатлившие меня духовно и эротически окрашенные рассказы, выражаясь деликатно, не вполне соответствовали действительности, но звучали, надо признать, чертовски убедительно. Так что все равно можно позавидовать, если не количеству и качеству мужчин, то хотя бы силе воображения и искренней вере в придуманный мир, вернее миры.